С этих пор Юго-Западная Русь должна была вступить в бесплодную для своего народного развития борьбу с Польшей для сохранения своей народности, основую которой была вера. Успех этой борьбы, возможность для Юго-Западной Руси сохранить свою народность, условливались ходом дел в Северной Руси, ее самостоятельностью и могуществом. Здесь новый порядок вещей утверждался неослабно. Вскоре по смерти Всеволода III, по отделению Южной Руси от Северной, явились и в последней татары, опустошили значительную ее часть, наложили дань на жителей, заставили князей брать от ханов ярлыки на княжение» так как для нас предметом первой важности были смена старого порядка вещей новым, переход родовых княжеских отношений в государственные, от чего зависели единство, могущество Руси и перемена внутреннего порядка, и так как начало нового порядка вещей на севере мы замечаем прежде татар, то монгольские отношения должны быть важны для нас в той мере, в какой содействовали утверждению этого нового порядка вещей. Мы замечаем, что влияние татар не было здесь главным и решительным. Татары остались жить вдалеке, заботились только о сборе дани, нисколько не вмешиваясь во внутренние отношения, оставляя все как было, следовательно, оставляя на полной свободе действовать те новые отношения, какие начались на севере прежде них. Ярлык ханский не утверждал князя неприкосновенным на столе. Он только обеспечивал волость его от татарского нашествия. В своих борьбах князья не обращали внимания на ярлыки. Они знали, что всякий из них, кто свезет больше денег в Орду, Получит ярлык преимущественно перед другим и войско на помощь. Независимо от татар, обнаруживаются на севере явления, знаменующие новый порядок, именно ослабление родовой связи, восстание сильнейших князей на слабейших мимо родовых прав, старание приобрести средства к усилению своего княжества на счет других. Татары в этой борьбе являются для князей только орудиями. Следовательно, историк не имеет права с половины XIII века прерывать естественную нить событий, именно постепенный переход родовых княжеских отношений в государственные. И вставлять татарский период, выдвигать на первый план татар, татарские отношения, вследствие чего необходимо закрываются главные явления, главные причины этих явлений. Борьба отдельных княжеств оканчивается на севере тем, что княжество московское, вследствие разных обстоятельств, пересиливает все остальные, московские князья начинают собирать русскую землю. Постепенно подчиняют и потом присоединяют они к своему владению остальные княжества, постепенно в собственном роде их родовые отношения уступают место государственным, удельные князья теряют права свои одно за другим, пока, наконец, в завещании Иоанна IV, удельный князь становится совершенно подданным великого князя, старшего брата, который носит уже титул царя. Это главное, основное явление, переход родовых отношений между князьями в государственные, условливает ряд других явлений, сильно отзывается в отношениях правительственного начала к дружине и остальному народу населению. Единство, соединение частей, условливает силу, которую новые государства пользуются для того, чтобы победить татар и начать наступательное движение на Азию, с другой стороны... Усиление Северной Руси вследствие нового порядка вещей условливает успешную борьбу ее с королевством польским, постоянную целью которой становится соединение обеих половин Руси под одной державу. Наконец, соединение частей, единовластие, окончание внутренней борьбы дает московскому государству возможность войти в сношение с европейскими государствами, приготовлять себе место среди них». В таком положении находилась Русь в конце XVI века, когда пресеклась Рюрикова династия. Начало XVII века ознаменовано страшными смутами, грозившими юному государству разрушением. Крамолами людей, питавших старинные притязания, нарушена была духовная и материальная связь областей с правительственным средоточием. Части разрознились в противоположных стремлениях. Земля замутилась. Своекорыстным стремлением людей, хотевших воспользоваться таким положением дел для своих выгод, хотевших жить на счет государства, открылось свободное поприще. Несмотря, однако, на страшные удары, на множество врагов внутренних и внешних, государство спаслось. Связь религиозная и связь гражданская были в нем так сильны, что, несмотря на отсутствие видимого, сосредоточивающего начала, части соединились. Государство было очищено от врагов внутренних и внешних. Избран государь всею землею. Так юное государство со славой выдержало тяжкое испытание, при котором ясно выказалась его крепость. С новою династией начинается приготовление к тому порядку вещей, который знаменует государственную жизнь России среди европейских держав. При первых трех государях новой династии мы видим уже начало важнейших преобразований. Является постоянное войско, обученное иностранному строю, приготовляется, следовательно, важнейшая перемена в судьбе древнего служивого сословия – так сильно отозвавшиеся в общественном строе. Видим начатки кораблестроения. Видим стремление установить нашу торговлю на новых началах. Иностранцам даются привилегии для учреждения фабрик, заводов. Внешние сношения начинают принимать другой характер. Громко высказывается необходимость просвещения. Заводятся училища. При дворе и в домах частных людей являются новые обычаи определяются отношения церкви к государству. Преобразователь воспитывается уже в понятиях преобразования. Вместе с обществом приготовляется он идти только далее по начертанному пути, докончить начатое, решить нерешенное. Так тесно связан в нашей истории 17 век с первую половину 18 -го. разделять их нельзя. Во второй половине XVIII века замечаем новое направление – заимствование плодов европейской цивилизации с исключительной целью материального благосостояния оказывается недостаточным, является потребность в духовном, нравственном просвещении, потребность вложить душу в приготовленное прежде тело, как выражались лучшие люди эпохи.